И почти все остальные, включая мою первую подругу в Forks Джессику Стэнли, охотно поддерживали ее выпады против меня. А когда Эдвард вернулся в школу, разделение стало еще более резким. Майк ко мне охладел, а вот Анжела по-прежнему проявляла преданность, и Бен следовал ее примеру. Несмотря на естественное отвращение, которое большинство людей испытывает к калинам, Анжела каждый раз садилась в столовой рядом с Селис, и через несколько недель вполне освоилась